Электроэнцефалограмма Еще один полезный инструмент проникновения в мозг – электроэнцефалограмма, ЭЭГ. Эта методика появилась в 1924 году, но лишь с использованием компьютеров стало возможным разобраться в данных, получаемых с каждого электрода. При электроэнцефалографическом исследовании пациенту на голову обычно надевают шлем футуристического вида с десятками электродов на внутренней поверхности. В более продвинутых аппаратах на голову поверх волос надевают сеточку с закрепленными на ней крохотными электродами. Электроды регистрируют циркулирующие внутри мозга крохотные электрические сигналы. Электроэнцефалограмма, В некоторых вопросах принципиально отличается от МРТ-изображения. МРТ-аппарат, как мы говорили, выстреливает в мозг радиоимпульсами, а затем анализирует полученное эхо. Таким образом, можно, меняя частоту импульсов, выбирать для исследования разные атомы, что делает методику универсальной и гибкой. ЭЭГ-аппарат совершенно пассивен, То есть он исследует слабые электромагнитные сигналы, которые излучает сам мозг. ЭЭГ прекрасно регистрирует электромагнитные сигналы, заполняющие мозг. Это позволяет ученым измерять общую активность мозга во время сна, состоянии сосредоточенности или расслабленности при обдумывании каких-то идей и т.д. Различные состояния сознания излучают на разных частотах. К примеру, глубокий сон соответствует дельта-ритму, колебаниям с частотой 1-4 Гц. Состояние активной мыслительной деятельности, скажем, при решении задач, соответствует бета-ритму, колебаниям с частотой 12-30 Гц. Эти колебания позволяют разным областям мозга, даже расположенным на противоположных его концах, делиться информацией и общаться друг с другом. И если аппарат МРТ, измеряющий кровоток, может проводить сканирование лишь несколько раз в секунду, то ЭЭГ регистрирует электрическую активность мгновенно. Но самым серьезным преимуществом процедуры ЭЭГ является ее простота и дешевизна. Даже школьники дома могут экспериментировать с шапочками ЭЭГ. Главный же недостаток ЭЭГ, многие годы сдерживавший развитие метода, его низкое пространственное разрешение. Датчики ЭЭГ улавливают электрические сигналы после их рассеяния при прохождении сквозь череп, поэтому зарегистрировать необычную активность, если ее источник располагается глубоко в мозгу, чрезвычайно трудно. Глядя на размытое ЭЭГ изображение, почти невозможно сказать наверняка, в какой области мозга находится источник того или иного сигнала. Более того, любые движения испытуемого, если он, например, шевельнет пальцем, могут исказить сигнал, а иногда и сделать его совершенно бесполезным.